Глава 20. Слишком много животных. Когда люди переезжают во Францию, с ними что-то происходит. Я видела это своими глазами. Они начинают обожать животных. Меня представили милой паре Гэри и Аннет из Англии. Когда французы узнают, что вы англичанин, они сразу вас представят всем британцам, которых знают. Они, конечно, думают, что помогают таким образом, но это не всегда так. Только потому, что вы иностранец, вы не сможете подружиться со всеми, кто в такой же ситуации, как и вы. Гэри и Анет, конечно, являлись исключением. Они веселые, добрые и немного безумные. Аннет держит курочек, она рассказала, что начала с пяти цыплят из магазина, и быстро подсела. Она стала покупать их каждый раз, когда ходила за покупками. В определенное время года в сельской Франции... Цыплят и утят можно купить в обычных супермаркетах, как в Великобритании, например, можно купить сезонные овощи и фрукты. Гэри и Аннет повезло с Большим садом, в котором можно легко было разместить такое количество птиц. Курицы Аннет живут бок о бок с утками, гусями, цесаркой, перепелками, крупной индюшкой, четырьмя кошками, двумя собаками и двумя козами. Хайди и Герти, козы, никогда не дают заскучать. Каждый раз, когда Аннет и Гэри куда-то уезжают, я захожу вечером накормить животных и проверить, все ли в порядке. Каждый раз козы что-то вытворяют. Они жадные, злые и, честно говоря, очень страшные. Они любят сбегать и переворачивать все вверх дном. Аннет отлично ладится своими животными. Однажды я приехала к ним, прошла сквозь птичью стаю, гуляющую у них в саду к входной двери, и постучала. Я прождала целую вечность и уже думала уезжать, как вдруг дверь медленно отворилась, и Анет затащила меня внутрь. Она осторожно прошла по коридору и направилась в кухню. Все ее движения были очень медленными, как будто она была в гигантском мыльном пузыре, который мог лопнуть при малейшем неосторожном движении. Она аккуратно села. — Ты поранилась? — спросила я. «Нет — Нет! — засмеялась она. — У меня яйцо в лифчике! Я даже не знала, что ответить. Оказалось, что во время сбора яиц утром Аннет заметила, что одна из курочек, сидевших на утиных яйцах, сдалась. Аннет проверила кладку, все яйца, кроме одного, уже остыли. Когда она подняла его и поднесла к уху, она услышала писк из яйца. Ее первой мыслью было его надо положить в тепло. О, я знаю, я положу его в лифчик. Не уверена, что мне бы в голову пришло то же самое, сказала ей я. Пока заваривала чай на кухне, у Аннеты Гэри целая куча чашек, блюдец, мисок, кастрюлей, кулинарных книг и прочей кухонной утвари. Они просто обожают искать и торговаться за всякие сокровища на блошиных рынках. И почти каждые выходные возвращаются домой, нагруженные своими приобретениями. В результате их кухня до потолка забита всякой всячиной. Чтобы сесть, приходится убирать что-то со стула. Чтобы приготовить еду, с плиты надо снять посуду. А чтобы поставить чашку с чаем на стол, придется двигать все, что там стоит». «Ну, — ответила Аннет, как будто оправдываясь, — я помню, что в детстве у нас были курицы, и если одна из них бросала почти высиженное яйцо, моя бабушка клала яйцо в варежку и относила в тепло, например, на печку. Я же испугалась» что так оно приготовится». Она мне рассказала, что прошлым вечером они с Гэри ужинали дома у друзей вместе с яйцом. Весь ужин парочка хихикала, когда слышала писк, доносящийся из груди Аннет, пока хозяйка постоянно поправляла свой слуховой аппарат, не понимая, откуда исходит странный звук. На следующий день Аннет позвонила мне и сказала, что утенок вылупился этим утром. Она сидела за столом на кухне с кружкой чая, Как вдруг услышала хруст, исходящий из ливчика? Яйцо начало двигаться. Она вынула его и положила на стол. Моя подруга завораженно смотрела на то, как клювик стучал по скорлупе, а потом показался пушистый желтый утенок. Теперь Анет гордая мать Титании, которую она назвала в честь королевы фей, и сна в летнюю ночь. Другая пара, которую я знаю, переехала в Дардонь из Великобритании по причине здоровья. Они любили собак. Когда они переехали, у них уже было две. Когда одна из них умерла, они поехали в СПА, местный приют, чтобы найти друга для оставшейся собаки. Они хотели взрослого пса, чтобы второму было легче, и с ужасом узнали, что взрослых особей усыпляют, так как шансы, что их заберут, очень малы. В тот день они уехали домой с семью собаками. Теперь у них уже 35 псов. Многие из них болеют, почти все очень старые, часто живут недолго и требуют заботы. Каким-то образом они справляются со стрессом и грустью постоянных потерь. За многими из животными, за которыми они ухаживают, никто не следил или их избивали. Лиан и Майк называют себя домом престарелых для собак. И за эти несколько лет вокруг них образовалась группа друзей, мыслящих также, которые помогают им собирать деньги на уход за животными. Они не богатые, просто пара старичков, живущих на пенсию, но живущих очень необычной жизнью в окружении любящих питомцев. Я встречала много людей во Франции, которые взяли себе домой животных, не все из них вышли на пенсию и могут посвящать все время питомцам. Многие, как и я, считают, что имея большой сад и немного больше времени, чем раньше, они могут позволить себе несколько животных. Я все подвожу к тому, чтобы сказать, что у нас каким-то образом оказалось 15 уток, 2 гуся, еще 4 курицы и еще три кота спустя год после появления в нашей жизни Генри Купера. Лулу, крошечного котенка, мы взяли на блошином рынке. Какие-то дети держали ее в коробке и умоляли взять ее, потому что мама не разрешила им ее оставить. Они сразу заприметили нас, дураков. В общем, в тот день я вернулась с рынка с корзинкой, куском масла и мяукающим котенком черепахового окраса. Тень, угольно черный котенок, она выбрала Марка своим хозяином, когда мы поехали к друзьям в соседнюю деревню. Она сидела на его коленях и не отходила от него. Наши друзья уговорили нас взять ее, потому что у них было и так очень много кошек. Когда мы поехали домой, нас было уже трое. Рыжий Роджер – абсолютно глухой рыжий кот. Он был жутко голодным и боялся всего, когда я нашла его у нас в саду. Несмотря на это, я ему приглянулась. И хотя он и боялся заходить в дом, я построила ему небольшой домик снаружи и стала кормить его каждый день». Я отвезла его к ветеринару, и мне сказали больше никогда его не привозить, так как он напал на помощника врача. Он неплохой кот, просто из-за того, что он не может слышать, он постоянно боится. «Мне все равно», — сказал ветеринар. «Он не домашний кот, а дикий, так что мы не сможем вам помочь». Одним утром я пошла к загону с птицами. Как всегда, за мной ходили семь утят. Чихун, Сапелка, Ворчун, Проныра, Чуи, Соня и Клювик. Им уже было 10 недель, поэтому у них уже почти не осталось желтого пуха. Они были очень любопытными, голодными и почти ручными. Их родителей нам подарила соседка. Мы ничего не знали о том, как следить за ними, но быстро поняли, что они любят есть, плескаться в пруду и высиживать яйца. Тем утром, когда я выходила из курятника, покормив надоедливых птиц, я почти наступила на маленького утенка. Он лежал на боку, Голова свисала и не двигалась. Я подняла его, ножки и клювик уже были холодными, при этом его точно не заклевали другие птицы. Это одно из ужасных открытий, которые я сделала о содержании цесарок. Они далеко не всегда милые. Конечно, некоторые из них достаточно приятные, но они могут быть злыми и агрессивными. Я взяла утенка и попыталась согреть его ладонями. К нему не подошла мать а я была уверена, что он умрет у меня на руках. Я видела, как жизнь покидает его. Марк тогда уехал в магазин, и я с нетерпением ждала его возвращения. Он вернулся и увидел меня заплаканную с утиным пометом на руках и футболке. Он спокойно нашел коробку, лампу с подогревом и крышку от банки, которую он наполнил водой. Я положила утёнка в коробку, и он тихонько пискнул. Я обняла Марка. Одна из вещей, которые я узнала о нем, когда мы переехали во Францию, это то, что он был таким же чувствительным, как и я, когда речь заходила о животных. Потом мы обошли курятник и проверили, не было ли где-то еще утят. Мы нашли скорлупу от яйца и утку, все еще сидящую на яйцах. Она была там всё лето, и до этого ничего не происходило. Я подумала над тем, чтобы сдвинуть ее но в итоге просто почистила все вокруг, потому что она была в состоянии стресса. Было ясно, что утенок вылупился раньше времени, и она решила остаться с остальными яйцами. Это означало, что нам необходимо было периодически проверять кладку и смотреть, не вылупился ли еще кто-то. Я ставила будильник на рассвет, на время, когда обычно вылупляются птенцы. Жан-Клод думает, что у меня совсем поехала крыша. Зачем спасать утенка? «Их можно купить в магазинах или на фермах за евро, а если попросить соседей вежливо, так вообще можно достать их бесплатно». Марк сказал мне, «Ты не сможешь их всех спасти». Но я пробовала. И пока что мне очень везло, кроме одного случая, когда я взяла у соседа уток, которые ему были не нужны. К сожалению, они чем-то болели, и вирус забрал всех их и еще несколько наших». На удивление, к вечеру утенок уже бегал и вовсю попискивал. Я назвала его Рокки в честь фильма с Сильвестром Сталлоне, потому что малыш был настоящим борцом. Он думал, что я его мама. исходил с ума каждый раз, когда видел или слышал меня. Я проводила с ним много времени, чтобы ему не было одиноко. Ему нравилось проводить время в коробке у меня на коленях и смотреть телевизор или спать, пока я читала книгу. Когда ему было около трех недель, Соседка пришла с еще одним утенком, чтобы у него была компания во время знакомства с другими птицами. За несколько недель они отлично интегрировались в общество других уток. Рокки каждый раз бежит к воротам, когда я их кормлю, и любит есть из моих рук. Когда у нас уже было пять кошек, две собаки и множество птиц, и все они требовали разного внимания, от объятий до похлопываний по голове, мне не хотелось больше заводить животных. Честно говоря, идеальная жизнь на небольшой ферме включает в себя определенное количество обязанностей, которые больше похожи на кошмар, чем на мечту. Одна из таких – убирать какашки. Кошки, в общем, еще ничего, так как проводят большую часть времени снаружи, но холодными вечерами наши кисы любят сидеть дома, поэтому утром приходится выносить лоток. Собаки делают свои дела в саду, и это тоже надо убирать. Курицы, утки и гуси живут в пяти маленьких домиках, каждый из которых надо чистить. В общем, мне никогда не нужно покупать навоз для сада. Одним ноябрьским вечером мы ехали домой из магазина. Мы повернули на нашу улицу, и в ярком свете фар увидели черную собаку у дома нашей соседки, мадам Жуб. Было очень холодно. Сильный ветер шатал деревья, и крупные шары омелы качались из стороны в сторону. На земле была слякоть. Погода была мерзкая. Даже по стандартам наших соседей оставлять собаку на улице в такую погоду считалось неправильным. В целом, конечно, люди здесь менее чувствительны, когда речь заходит о животных. Многие собаки живут в клетках целыми днями. Это рабочие, а не питомцы. У мадам Жюб есть собака, которую она очень любит, и хотя она проводит целый день на цепи у ворот, ей разрешается спать в доме каждую ночь. Мы надеялись, что семья жуб как можно скорее заберет собаку к себе, так как мы думали, что она их. Через час Марк вышел посмотреть. Собака все еще была там. Он выходил и проверял еще четыре раза, и потом сказал мне, что просто не может вынести мысль о том, что бедная собака сидит на улице в таких условиях. Он пошел постучать к ним в дверь и проверить, знают ли они беднягу. Возможно, они просто забыли о ней. Я тоже пошла с ним так как месье Жюб никогда не понимал ни слова из того, что говорит Марк. Мы постучали. Месье жуб подошел к двери и приоткрыл ее. Он посмотрел на нас таким взглядом, как будто мы какие-то маньяки, которые хотят похитить его и его мадам. «Да?» «Добрый вечер. Извините за беспокойство. Мы хотели бы сообщить, что ваша собака снаружи». «Моя собака?» «Нет, моя собака внутри». Сидит на коленях у Мадам жуб перед камином. Нет, мы только что видели его. Ваша новая собака, большая и черная. Нет, это не наша собака. Месье жуб еще немного приоткрыл дверь. Эта собака здесь уже две недели. У нее бешенство. Мы ждем, пока кто-нибудь не заберет. После этого он пожелал нам спокойной ночи и закрыл дверь. Я не могу оставить ее здесь на всю ночь, сказал Марк и мы пошли к другой стороне дома. Пес был огромный, с дикими глазами. Когда мы подошли поближе, он согнулся и попятился к стене. Слюна свисала изо рта, он тяжело дышал и весь трясся. «Не подходи к нему, у него бешенство», — предупредила я. «У этой собаки нет бешенства», — улыбнулся Марк. «Он боится и замерз. Принеси веревку. Я побежала к дому, думая, что к тому времени, как я вернусь, У Марка тоже будет бешенство. Я взяла толстые садовые перчатки, не понимаю, как они могли бы мне помочь, веревку и побежала обратно. Марк разговаривал с псом, который прятался у стены. Он аккуратно обвязал веревку вокруг его шеи и повел к дому. К нашему удивлению, он не сопротивлялся. Тем вечером под пронизывающим ветром мы построили небольшое укрытие для собаки на переднем дворе. Я вспомнила поговорку, что только англичане и бешеные псы выходят из дома в полдень. Оказывается, англичане выходят на улицу еще и в снег и почти замерзают насмерть, только чтобы спасти бешеного пса. Мы покормили зверя, дали ему воды, и он с жадностью выпил ее. Я успокоилась, убедившись, что у него не было бешенства. Мы отвели его в укрытие, где он лег на лежанку, которую мы положили туда, и заснул. Это был не бешеный пес. Это был испуганный, уставший и голодный пес. Еще он был громадным. На следующий день мы вышли из дома и увидели, как огромный пес терся у ворот. При свете дня он не казался таким пугающим, просто большим самцом. Он вилял хвостом из стороны в сторону. Он посмотрел на меня своими ясными карими глазами. Их действительно можно было назвать безумными, точнее, отчаявшимися. Это был очень несчастный пес. Мы опять пошли к месье Жупу, чтобы узнать побольше о собаке. Оказалось, что пес уже две недели живет у нас в деревне. Он до смерти напугал мадам Бернис, которая живет дальше по дороге, тем, что постоянно скребся о ее дверь. Он побывал в нескольких садах и копался в помойках в поисках еды. Его никто не жалел, а в некоторых случаях его даже прогоняли, били или кидали в него разные предметы. Так мы и оказались с собакой, которую все возненавидели. Мы проверили в мэрии, не обращался ли кто-то по поводу пропавшей собаки. Мы позвонили в местное спа, и они проверили по своей базе пропавших собак. Тишина. Затем мы отвели его к ветеринару, чтобы проверить, есть ли у него метка. Ветеринар посмотрел на нас, как на сумасшедших, когда мы зашли к нему с псом. «Вы шутите?» – спросил он. И это было единственное, что он сказал – хотя явно имел в виду, вы совсем с ума сошли. «Нет, это не еще одна собака. Мы нашли его». «Да вы всех их находите». «Да, но его мы не оставим. Мы хотим его вернуть, нужно только найти хозяев». Незадолго до этого мы нашли двух спаниелей на проселочной дороге недалеко от Девра. На них было жалко взглянуть, настолько они были измучены и истощены. Мы взяли их домой, накормили и напоили, отвезли к ветеринару, который нашел метки на ушах, так что мы смогли вернуть их владельцам. Две собаки, мать и дочь, потерялись пять дней назад и ушли далеко от дома. Хозяин заплакал от счастья, когда приехал за ними. Мы предположили, что так будет и с этим псом. Ветеринар осмотрел его. «Хм, меток нет. Его никак не опознать». «Мы уже обсудили, что будем делать в таком случае. Марк хотел его оставить, а я нет». «Ему около шести месяцев, помесь лабрадора», — заключил ветеринар. «Я всегда хотел лабрадора», — сказал на это Марк. Я промолчала. «Скорее всего», — продолжил ветеринар, — «его тренировали как охотника, как и остальных собак этой породы». Он мог убежать, когда его выпустили из клетки, или же он плохо тренировался, и его вывезли куда-то на машине и оставили. Охотничьи собаки часто убегают, когда им представляется возможность. Постоянно на привязи, шесть дней в неделю они бегают только по выходным, и иногда они бегут и бегут до тех пор, пока не потеряются окончательно. «Этот пес, в заключении сказал доктор, — «очень своенравный. Я вижу это по его глазам». «Если вы его оставите, с ним надо быть строгими, ему нужен хозяин. Кстати, думаю, что ваши соседи начнут скоро оставлять старых коров и косу у ваших ворот», – засмеялся он. Примерно неделю мы пытались понять, откуда пришел пес. Все это время он жил в своем временном шалаше. Потом мы представили его Элли Фитджеральд и Черчиллю, и он стал гулять вместе с ними. Ночью он зашел к нам, чтобы полежать у камина и сразу подружился с котом Генри Купером, начав его активно вылизывать. Вскоре у него появилась собственная подстилка в комнате собак. Мы назвали его Фрэнк Бруно, сокращенно Фрэнк, в честь нашего любимого боксера, конечно, он остался с нами. Он действительно очень своенравный, прожорливый и неуклюжий, но вместе с тем очень преданный и любящий. Он явно не полюбил некоторых жителей нашей деревни – и каждый раз иступленно лает при их виде, возможно, помнит, как они его приняли. Каждый день начинается одинаково. Покормить птиц, выпустить котов и погулять с собаками. В дождь и солнце мы выходим за ворота и идём вниз по холму, вверх по небольшой улице вдоль пустынных аллей. На ней находится несколько домов, поле и маленькая часовня, которую построил местный житель в память об ушедшей жене. В ней достаточно места для двоих молящихся, ее украшают витражи и скульптуры. Эта часовня похожа на миниатюру какого-нибудь Ватиканского храма. В нескольких километрах от нас находится еще одна часовня, тоже очень маленькая, но достаточно известная. Ее называют «Второй Лурд». В 1872 году местная жительница заболела тем, что сейчас имеет название «перитонит». В те времена еще не существовало лекарства от таких болезней, и женщина впала в кому, члены ее семьи периодически подносили зеркало к ее рту, тогда это был единственный способ проверить, жив ли человек. И с прискорбием ждали ее кончины, которая бы оставила четырех детей сиротами, а мужа вдовцом. Пришел местный священник. Он только вернулся из Лурда и привез с собой небольшой сосуд с водой – которую получил в новом святом месте. Муж женщины, глубоко верующий мужчина, спросил, не поможет ли его жене вода, и объявил, что если так произойдет, то он построит часовню в честь великодушного и всемогущего Господа. Священник выделил женщине несколько капель, и она тут же вышла из комы и открыла глаза. Через несколько дней она окончательно выздоровела, Прожила еще несколько лет и родила своему любящему мужу еще 13 детей. Как он и обещал, мужчина построил часовню. Судя по всему, это была вторая церковь, построенная в честь Нотр-Дам-де-Лурт всего через 10 лет после того, как город признали святым местом из заявлений Богородицы, местной девушке Бернадет Субиру. Небольшая часовня на крутом холме является местом паломничества для местных жителей и туристов – Их приветствует надпись «Я есть непорочное зачатие» на входе в Белую церковь с сильным карибским влиянием. Ни один день не похож на другой, когда мы гуляем с собаками, даже если мы идем одним и тем же маршрутом. Во время грозы, когда тяжелые темные тучи нависают так низко, что почти касаются вершин холмов, которые образуют семь долин, собаки бегают по лужам и лают на гром и молнию. В морозное зимнее утро они пробираются через кусты терновника, чтобы гоняться за тетеревами и фазанами. Весной начинают зацветать дикие розы, и по краям дороги появляются луговые цветы, а летом высокие деревья спасают своей тенью уставших путников и собак. Иногда нам встречаются люди, реже машины, периодически трактор, и водитель приветствует нас взмахом руки. Иногда мы видим тири, когда он ведет лошадей с поля в конюшню. Они ужасно жадные звери, и я по собственному опыту узнала, что им нельзя показывать, что у меня с собой яблоко, которое я иногда беру для осликов, живущих на вершине холма. лошади тири украдут его из кармана и еще прихватят кусок штанов. В наших краях много оленей. Они стоят в тени деревьев у кромки леса, абсолютно не двигаясь, и смотрят. Они всегда готовы сорваться с места, как только наши шумные собаки почувствуют их запах. В позапрошлом году прилетела пара аистов, и с тех пор их количество увеличивается, их огромные гнезда можно увидеть на деревьях. По размеру они близки к шарам амелы, которые являются важной частью местного пейзажа. Благодаря этому гнезда отлично вписываются в него, цапли сидят на столбиках оград, конюки планируют в небе выискивая добычу. Кролики и зайцы скачут по полям вместе с землеройками и сонями. Бруно один раз потревожил горностая, а тот в ответ поцарапал его морду и напугал до смерти. «Если бы вы мне сказали во время моей жизни в Лондоне, что больше всего удовольствия в жизни я буду получать от того, что надеваю резиновые сапоги и по грязи иду по пустынным проселочным дорогам, С четырьмя псами и любуюсь природой, я бы подумала, что вы сошли с ума.